Глава десятая. Я подсоединился к внутренней сети ГРУ. Вошел в кабинет Мишерского. Там у него три камеры, можно рассматривать с разных сторон. Сейчас в кабинете Крымнеев, Бандаренко и Бронник. Совещание в узком кругу. Бандаренко как раз говорит за Пальчева. Но негры не все в бандах, а те, что в правительстве, конечно, там еще те банды, куда о уличном, но все же. Крымнеев снисходительно улыбнулся. Юноша, вы не знаете историю? А я её ещё застал, как говорится, при жизни. Когда учился в школе, существовали четыре расы: белые, чёрные, жёлтые и красные. Потом куда-то делась красная, но это неважно. Говорим только о чёрной. Её называли неполноценной и доказывали, что негр не способен ни к какому интеллектуальному труду, а всё, что умеют это бери больше, бросай дальше или копай от забора и до обеда. Он сделал паузу. Бандаренко сказал мне терпеливо: Да-да, слушаю. Кроме этих чётко выраженных раз, продолжил Кремнёв, существовали ещё и так называемые цветные. Так именовалось потомство белого и чёрного. Посмотрите литературу тех лет. Ха-ха. Ну хотя бы классику. "Книжен у дяди Тома", "Bitcher stool". Да, там белые, чёрные и цветные. Цветными считались даже те, у кого только четверть негритянской крови. В печати шли дебаты: считать ли цветными тех, у кого осьмушка негритянской крови? или же причислять уже к высшей белой расе. Потому эти цветные иногда бывали настолько похожи на белых, что частенько этим пользовались, выдавая себя за белых. Но когда это выяснялось, их с позором выгоняли ото всюду, а то и линчевали. Это я к тому, что по интеллектуальному развитию эти цветные уже не уступали чистокровным белым. И вот тогда Конгресс штатов принял просто гениальное решение. Слово цветные упразднили, повелев заменить его на негры. Бронник вставил От желез пол ста лет и негров заменили на афроамериканцев. Кремнёв отмахнулся небрежно, как от мухи. Это неважно. Важно то, что цветные, записанные неграми, резко повысили интеллектуальный уровень чернокожего населения. Среди них появились юристы, врачи, учителя, полицейские, даже политики. Вы уже поняли, к чему я? Бондаренко проговорил медленно. Вирус африканской чумы поражает только тех, у кого в предках был чернокожий. Но убивает, если быть точным, только чистокровных негров Кремнёв кивнул. Да, иначе он был бы опасен для всего человечества. Родословные у всех на бумагах безупречные. Но кто знает, как наши предки забавлялись на самом деле? И кто в нашей родне действительно наш предок? Потому вирус их находит тоже. Кремнёв кивнул снова. Обама, к примеру, считался негром, хотя он также точно мог бы называться и белым. Он негр только наполовину. Мать его чистокровная белая. Вроде бы даже блондинка, но политика хитрая штука. В общем, уцелели все негры, что работают в науке, хай-теке, юриспруденции, медицине. Есть незначительные потери в полиции, чуть больше в строительном бизнесе. Но, повторяю, вот-вот исчезнет больше 10 млн чернокожих американцев, сидящих на пособии и не желающих работать. Не говоря уже о полумиллионе членов этнических банд. Если, конечно, не успеем создать средства для массовой вакцинации всего негритянского населения, Бондаренко пробормотал. Думаю, налогоплательщики благословляют этот вирус. Кремнёв сказал с удовольствием. Да, конечно. Правда, сильно встревожились бронзовые люди, но это зря. С Мексикой и вообще Латинской Америкой прекрасные торговые связи, опустошать те страны экономически невыгодно. Бронник кивнул. Ну да, а американские банды в штатах с помощью вируса не опустошишь. Мексика слишком близко к штатам, да и побьет, уточнил Бондаренко, честно работающих мексиканцев в тех же штатах. Что, хоть и приятно, однако экономически невыгодно. Кремнев буркнул. Для янки деньги самое главное, и они за лишний доллар и мать родную продадут. Мишерский чуть нахмурился. Кремнев перехлестывает, но это и понятно. Те перехлестывают в отношении русских. А мы имеем полное право в ответе их самих смешивать с говном. Тем более, что понятно, американцы и есть полнейшее говно. Судя по этим данным, сказал Бронник и кивнул на бегущие по экрану цифры. Цветых не так уж и много. Я имею в виду в масштабах страны. В основном белые предпочитают ввязаться с белыми, а негры с неграми. Хотя, конечно, эта прослойка пострадала зря. Мещерский нахмурился и сказал государственным голосом: Лаврентий Петрович, вы в самом деле расист. Все пострадали зря. Слишком пострадали, согласился Бронник. А так не зря. Нельзя за создание уличных банд, сказал Мишерский. Истреблять всех темнокожих американцев. Бандаренко уточнил. Ладно, это вопрос спорный. А вот муллы-то пострадали точно зря. Думаю, создатели вируса их точно не хотели бы истреблять, как добросовестных членов общества. Но зацепило. Кремнев буркнул. Это как в войне, потери среди гражданского населения. Главное выиграть войну, при неизбежности сопутствующих потерь, спросил Бундаренко чуточку ехидно. Иначе не бывает, отрезал Кремнёв. Мещерский покачал головой. Голос его наполнился мягким укором. Вы уже и виновных нашли, поимённо, а я даже не вижу доказательств, что это сделали в Штатах, тем более под эгидой ЦРУ или Пентагона. Мещерский сказал со вздохом: Принцип «кому выгодно» здесь не применим. На самом деле выгодно очень многим, как людям, так и странам. Подумать только, вот-вот обезлюдиют почти вся Африка. Это же какие стратегические просторы! Про одну береговую линию с ее несметными запасами рыбы молчу, как и про рассказочно прекрасные пляжи. Это дело десятое, но в Африке ценнейших ископаемых больше, чем во всем остальном мире. Кремнев пробосил. Вообще-то, если хорошо подумать, то штаты поступают как-то глуповато. Именно теперь, если это они проделали, то подготовились бы лучше. В смысле? спросил Бондаренко. Их корабли, сказал Кремнёв. Сейчас уже должны бы заходить в быстро пустеющие порты на берегах Африки и брать там всё под контроль, под свой контроль, чисто штатовский, не допуская других. А политики уже сыпали бы заявлениями, добавил Бронник. где сообщали бы миру об обоснованной право штатов на всю Африку, как наследницу вывезенных оттуда в рабство чёрных рабов. Кремнёв покачал головой. Так бы сразу себя выдали. Сделают чуть позже? Нельзя хватать моментально, сказал Кремнёв. Это вызовет подозрение. Нужно всего лишь на час раньше, чем это захотят сделать другие. Где сейчас их авианесущие armada кораблей? Бондаренко перевёл взгляд на экран над столом Мещерского. Две авеносные группировки в Атлантическом, три в Тихом. Там они постоянно, уточнил Кремнёв. Но сейчас вообще-то обе в самом деле смещены в сторону африканского континента. Случайно ли? Так что если в других странах решат что-то взять под свой контроль, то штатовцы, отслеживая их движение на том месте, окажутся первыми и воткнут свой звёздно-полосатый. Куда воткнут? спросил бронник непонимающий. Куда втыкают опоздавшим? ответил вопросом на вопрос Кремнёв. Главное воткнуть вовремя и в нужное место. Хотя сейчас важнее всего воткнуть раньше других, как и было в доброе старое время. Мне то и дело жаждалось вмешаться в дискуссию, но это значило бы выдать себя. Да что там себя? Главное выдам возможности несанкционированного наблюдения за вышестоящим руководством, что вообще недопустимо. Я не успел додумать мысль, камера в коридоре нашего отдела показала спешащего к моему кабинету Донко. Я отключился от подглядывания и повернулся к двери. Донков бежал в Зерошины. Увидев меня уже готового к докладу, сказал быстро: "Владимир Алексеевич, простите, мы несколько ошиблись". Я спросил настороженно: "В чем?". "Вирус убивает не только чисто черных", сообщил он не твердым голосом. "Муллаты просто устойчивее из-за наличия генов от второго родителя белой расы. Однако поступили достоверные сведения, что начали умирать и полукровки". Я стиснул челюсти. Донко сказал с надеждой: "Может, вирус мутирует?" Я ответил сухо: "Сам, знаешь, при любой мутации в первую очередь потерял бы поражающие свойства. Но чистокровные африканцы и египтяне тоже африканцы", напомнил я. "Не политкоретничий, негры это негры". "Негры", сказал Донко послушно. "Погибают сразу, а мулаты после некоторого сопротивления, однако же хотя у них есть время, но его тоже мало. Я ищу, ответил я коротко. И вы ищете вариант спасения, как ищет его сейчас весь мир. Он унёсся, а в самый неподходящий момент, когда я злой и налит тёмной злостью по самые уши просеивал интернет, телефонные звонки и даже смэски, на экране появилось фотка лица Катеньки. Я сделал жест включения, хотя тут же пожалел, но уже поздно. Она появилась на экране вживую. Не такая весёлая, как на заставке. В глазах печаль, лицо бледное. Володя, сказала она таким же хрупким голосом, как и она сама. Ты там как? Отлично, ответил я бодро, потому что перед женщинами мы все обязаны быть сильными и уверенными. А как ты? Плохо, сказала она плаксивым голосом. Можно я к тебе заеду? Буду счастлив, ответил я почти искренне. Только сейчас на работе. проблемы. У тебя? спросила она испуганно. Международные, ответил я. Она сказала с облегчением: а, "А, международные никуда не денутся. Вижу по навигатору, ты в центре города. Но как только он покажет, что едешь домой, тоже соберусь, хорошо?" "Отлично", повторил я. Как раз успею приготовить ужин. Она блекла улыбнулась, уже знает, что для меня приготовить это заказать доставку дроном. Только кофе делаю самостоятельно. Да и то самостоятельность в том, что не поднимая задницу из-за стола, покажу ростопырными пальцами кофейному аппарату, сколько чашек приготовить и какой крепости.